Глава 18. Герцог де Бофор. Вот что случилось, и вот каковы были причины, потребовавшие возвращения Д'Артаньяна в Париж. Однажды вечером Мазарини по обыкновению пошел к королеве, когда все уже удалились от нее, и, проходя мимо караульной комнаты, из которой дверь выходила в одну из его приемных, услыхал громкий разговор. Желая узнать, о чем говорят солдаты, он по своей привычке подкрался к двери, приоткрыл ее и просунул голову в щель. Между караульными шел спор. «А я вам скажу», — говорил один из них, — «что если Куазель предсказал, то значит дело такое же верное, как если бы оно уже сбылось. Я сам его не знаю. Но слышал, что он не только звездочет, но и колдун». «Черт возьми, если ты его приятель, так будь поосторожнее, ты оказываешь ему плохую услугу». «Почему?» «Да потому что его могут притянуть к суду». Вот еще, теперь колдунов не сжигают. Так-то оно так. Но мне сдается, что еще очень недавно покойный кардинал приказал сжечь Урбена Грандье. Уж я-то знаю об этом. Сам стоял на часах у костра и видел, как его жарили. Эх, милый мой, Урбен Грандье был не колдун, а ученый это совсем другое дело. Урбен Грандье будущего не предсказывал. Он знал прошлое, а это иной раз бывает гораздо хуже. Мазарини одобрительно кивнул головой. Однако желая узнать, что это за предсказание, о котором шел спор, он не двинулся с места. Я не спорю, может быть, куазели колдун, возразил другой караульный, но я говорю тебе, что если он оглашает наперед свои предсказания, они могут и не сбыться. Почему? Очень понятно. Ведь если мы станем биться на шпагах, и я тебе скажу, я сделаю прямой выпад, ты, понятно, парируешь его так и тут. Если Куазель говорит так громко и до ушей кардинала дойдет, что к такому-то дню такой-то узник сбежит, кардинал, очевидно, примет меры, и узник не сбежит. — Полноте, — заговорил солдат, казалось, дремавший на скамье, но, несмотря на одолевавшую его дремоту, не пропустивший ни слова из всего разговора, — от судьбы не уйдешь. Если герцогу Дебофору суждено удрать, герцог Дебофору дерет, и никакие меры кардинала тут не помогут. Мазарини вздрогнул. Он был итальянец и, значит, суеверен. Он поспешно вошел к гвардейцам, которые при его появлении прервали свой разговор. — О чем вы толкуете, господа? — спросил он ласково. — Кажется, о том, что герцог Бафора убежал? — О, нет, монсеньор, — заговорил солдат-скептик. — Сейчас он и не помышляет об этом. Говорят только, что ему суждено сбежать. — А кто это говорит? — Ну-ка, расскажите еще раз вашу историю, Сен-Лоран. Обратился солдат к рассказчику. Монсеньор, сказал гвардеец, я просто с чужих слов рассказал этим господам о предсказании некоего куазеля, который утверждает, что как ни крепкости регут герцога дебофора, а он убежит еще до троицы на дня. А этот куазель Юродевый или сумасшедший? Спросил кардинал, все еще улыбаясь. Нисколько, ответил твердо веривший в предсказании гвардеец. Он предсказал много вещей, которые избылись, например, что королева родит сына, что Калиньи будет убит на дуэли герцогом Гизом, наконец, что Кадьютер будет кардиналом. И что же, королева родила не только одного сына, но через два года еще второго, а Калиньи был убит? — Да, — ответил Мазарини, — но Кадьютер еще не кардинал. — Нет еще, монсеньор, но он им будет. Мазарини поморщился словно желая сказать на ушапке шапки-то у него еще нет». Потом добавил «Итак, вы уверены, мой друг, что господин Дебафор убежит?» «Так уверен, монсеньор», — ответил солдат, «что если ваше преосвященство предложит мне сейчас должность господина Дашевиньи, коменданта Венсенского замка, то я ее не приму. Вот после Троицы это дело другое». «Ничто так не убеждает нас, как глубокая вера другого человека». Она влияет даже на людей неверующих, а Мазарини не только не был неверующим, но даже был, как мы сказали, суеверным. И потому он ушел весьма озабоченный. — Скряга, — сказал гвардеец, который стоял, прислонившись к стене. — Он притворяется, будто не верит вашему колдуну, Сен-Лоран. — чтобы только ничего вам не дать. Он еще и к себе не доберется, как заработает на вашем предсказании. — В самом деле, вместо того, чтобы пройти в покое королевы, Мазарини вернулся в кабинет и, позвав Бернуина, отдал приказ завтра с рассветом послать за надзирателем, которого он приставил к Дебуфору, и разбудить себя немедленно, как только тот приедет. Солдат, сам того не зная, разбередил самую больную рану кардинала. В продолжении пяти лет, которые Бафор просидел в тюрьме, не проходило дня, чтобы Мазарини не думал о том, что рано или поздно, а Бафор оттуда выйдет. Внука Генриха IV в заточении всю жизнь не продержишь, в особенности, когда этому внуку Генриха IV едва 30 лет от роду. Но каким бы путем он не вышел из тюрьмы, сколько ненависти он должен был скопить за время заключения к тому, кто был в этом повинен, к тому, кто приказал схватить его, богатого, смелого, увенчанного славой, любимого женщинами и грозного для мужчин, к тому, кто отнял у него лучшие годы жизни». Ведь нельзя же назвать жизнью прозябание в тюрьме. Пока что Мазарини все усиливал надзор за Бафором, но он походил на скупца из басни, которому не спалось возле своего сокровища. Не раз ему снилось, что у него похитили Бафора, и он вскакивал по ночам. Тогда он осведомлялся о нем и всякий раз к своему огорчению слышал, что узник самым благополучным образом пьет, поет, играет, и среди игр, вина и песен Не перестает клясться, что Мазарини дорого заплатит за все те удовольствия, которые насильно доставляют ему в Венсене. Эта мысль тревожила министра даже во сне, так что когда в 7 часов Бернуин вошел разбудить его, первыми его словами были ⁇ А, что случилось? Неужели господин Дебафор бежал из Венсена?» Не думаю, монсеньор, ответил Бернуин, которому никогда не изменяла его выдержка. Во всяком случае, вы сейчас узнаете все новости. Потому что надзиратель Ла Роме, за которым вы посылали сегодня утром в Винсенский замок, прибыл и ожидает ваших приказаний. Откройте дверь и введите его сюда, сказал Мазарини, поправляя подушки, чтобы принять Ла Роме, сидя в постели. Офицер вошел. Это был высокий и полный мужчина, толстощёкий и представительный. Он имел такой безмятежный вид, что Мазарини встревожился. Этот парень, по-моему, очень смахивает на дурака, пробормотал он. Надзиратель молча остановился у дверей. «Подойдите, сударь», — приказал Мазарине. Надзиратель повиновался. «Знаете ли вы, о чем здесь болтают?» «Нет, ваше преосвященство». «Что герцог Бафор убежит из Венсена, если еще не сделал этого?» На лице офицера выразилось величайшее изумление. Он широко раскрыл свои маленькие глазки и большой рот, словно впивая шутку, которой удостоил его кардинал затем, не в силах удержаться от смеха при подобном предположении, расхохотался, да так, что его толстое тело затряслось, как от сильного озноба. Мазарини порадовался этой довольно непочтительной несдержанности, но тем не менее сохранил свой серьезный вид. Вдоволь насмеявшись и вытерев глаза, ля решил, что пора наконец заговорить и извиниться за свою неприличную веселость. — Убежит, монсеньор. — Убежит, — сказал он. «Но разве вашему преосвященству неизвестно, где находится герцог Дебафор? «Разумеется, я знаю, что он в Венсенском замке». «Да, мансеньор, и в его комнате стены в семь футов толщиной, окна с железными решетками, и каждая перекладина в руку толщиной». «Помните, — сказал Мазарине, — что при некотором терпении можно продолбить любую стену и перепилить решетку часовой пружиной?» «Вам, может быть, неизвестно, мансеньор, — что при узнике состоят восемь караульных, четверо в его комнате и четверо в соседней, и они ни на минуту не оставляют его. Но ведь он выходит из своей комнаты, играет в шары и в мяч. Монсеньор, все эти развлечения дозволены заключенным. Впрочем, если вам угодно, его можно лишить их. Нет, — Нет-нет, — сказал Мазарини, боясь, чтобы его узник, лишенный и этих удовольствий, не вышел из замка если он когда-нибудь из него выйдет, еще более озлобленным против него. Я только спрашиваю, с кем он играет. Он играет с караульным офицером, монсеньор, со мной или с другими заключенными. А не подходит ли он близко к стенам во время игры? Разве вашему преосвященству неизвестно, какие это стены? Почти 60 футов высоты. Едва ли герцогу Бафору так надоела жизнь, чтобы он рискнул сломать себе шею, спрыгнув с такой стены. — отозвался кардинал, начиная успокаиваться. — Итак, вы полагаете, мой милый господин Ла -Роме, что... что пока герцог не ухитрится превратиться в птичку, я за него ручаюсь. — Смотрите, не увлекайтесь, — сказал Мазарини. Господин Дебафор сказал конвойным, отводившим его в замок, будто он не раз думал о том, что может быть арестован, и потому держит в запасе сорок способов бежать из тюрьмы. Монсеньор, если бы из этих сорока способов был хоть один годный, ответил Ля -Роме, он бы давно был на свободе. Гм, ты не так глуп, как я думал, пробормотал про себя Мазарини. К тому же не забывайте, Монсеньор, что комендант Венценского замка, господин де Шевеньи, продолжал Ля -Роме, а он не принадлежит к друзьям герцога де Буфора. — Да, но господин де Шевеньи иногда отлучается. Когда он отлучается, остаюсь я. — Ну, а когда вы сами отлучаетесь? — О, на этот случай у меня есть один малый, который метит сделаться королевским надсмотрщиком. Этот, ручаясь вам, стережет на совесть. Вот три недели, как он у меня служит, и я лишь в одном могу упрекнуть его, он слишком суров к кузнику. — Кто же этот Цербер? — спросил кардинал. — Некий господин Гримом, он, сеньор. — А что он делал до того, как поступил к вам на службу в замок? Он жил в провинции, набедокурил там по глупости и теперь, кажется, рад укрыться от ответственности, надев королевский мундир. — А кто рекомендовал вам этого человека? — Управитель герцога Деграмона. — Так, по-вашему, на него можно положиться? — Как на меня самого, монсеньор? — И он не болтун? — Господи Иисусе! Я долго думал, монсеньор, что он не мой. Он и говорит, и отвечает только знаками. Кажется, его прежний господин приучил его к этому. — Так скажите ему, милый господин Ля-Роме, продолжал кардинал, — что если он будет хорошим и верным сторожем, мы закроем глаза на его шалости в провинции, наденем на него мундир, который заставит всех относиться к нему с уважением, а в карманы мундира положим несколько пистолей, чтобы он выпил за здоровье короля. Мазарини был щедр на обещание полная противоположность славному гримо которого так расхвалил Ля Роме. тот говорил мало но делал много кардинал забросал Ля Роме еще кучей вопросов об узнике о его помещении о том как он спит как его кормят на эти вопросы Ля Роме дал такие исчерпывающие ответы что кардинал отпустил его почти совсем успокоенный. затем так как было уже 9 часов утра он встал надушился оделся и прошел к королеве, чтобы сообщить ей о причинах, задержавших его. Королева, боявшаяся Дебафора не меньше самого кардинала и почти столь же суеверная, заставила его повторить слово в слово все уверения Лараме и все похвалы, которые тот расточал своему помощнику. Затем, когда кардинал кончил, сказала в полголоса, «Как жаль, что у нас нет такого гримо для каждого принца». «Терпение», — сказал Мазарини со своей итальянской улыбкой, — «Быть может, когда-нибудь мы этого и добьемся, а пока... А пока... Я все же приму кое-какие меры предосторожности». И он написал Д'Артаньяну, чтобы тот немедленно возвратился.